Портреты в красных лучах. Один. Ну, Каригву еле успели переснять. Жанет закончила это дело воскресным вечером, а в понедельник утром явились штукатуры. Мама Таня охала и всплескивала руками. В самом деле, столько лет никто палец за палец не стукнул для ремонта, а теперь «нать и вам!» То ли городское начальство надавило на жилищный трест, то ли и трест у это ба каким-то причинам приспечало срочно израсходовать ремонтные деньги. Елька не стал смотреть, как рвут на части его страну, убежал к Мите. И там сказал со скрученным в пружину страхом: "А если не получится плёнки, тогда всё?" Митя позвонил Жаннет: "Не проявила ли она негативы?" Джанет сказала, что она не такая ненормальная, как некоторые. Утром она любит выспаться, потом хорошо позавтракать, а уж после этого браться за работу. А если кому-то не терпится, пусть приходит, будут помогать возиться с растворами. Митя с Елькой поспешили к строгой Дженнет Корн. Она жила на улице Крылова в старой пятиэтажке, недалеко от лицея. Все негативы получились как надо. Они висели в комнате Жанет, где был творческий беспорядок, прицепленные к натянутой у потолка леске. Три блестящие тёмные ленты. Елька стоял на табурете и то приседал, то вставал на цыпочки, стараясь разглядеть кадры. Почти е лозил по плёнке своим вздёрнутым носом. Не бойся, ёлочка, всё будет на европейском уровне, успокаивала Жанет с уверенностью мастера. Фирма гарантирует Она иногда любила похвастаться. Но вообще-то она была не такая, как на первый взгляд. Снаружи яркая, кокетливая, насмешливая, а внутри характер доброй, хотя и ворчливой тетушки. И Елька это учуял сразу. Не обижался, когда подразнивала «Елка-Ель, елочка-сосеночка». Он прыгнул с табурета, вытер о штурвалы и корабли ладони, все еще мокрые от растворов. Опять задрал к пленкам нос двухстволку. Радость от первой удачи поулеглась, и вспомнились предстоящие заботы. «Теперь надо бумагу добывать, да?» «Да», — кивнула Жанет, — «химикатов у меня навалом, а с бумагой напряг». Но в жизни бывают не только сложности. Порой случаются удачи, подарки судьбы в самый нужный момент.